Глава 45. Зверюга. Бикерстав, 2011. Гэри еле дышит от усталости, но все таки падает за руль. Джек уже спит? Пусть. Ему этой ночью пришлось хуже всех. Они только час, как вернулись домой. Ему тоже стоило бы рухнуть, но незаконченное дело все равно не даст уснуть. Он надеется никогда больше в своей жизни не увидеть ни одной «Альфа-Ромео». Ни новой, ни старой, ни красной, ни черной. Итальянский автопром и без того сомнительный, а теперь так и вовсе умер в его глазах. «Альфа-Ромео», «Фиаты», «Феррари», «Хуяри» — все одно. Чем больше Гэри работает, Тем меньше машин остается для выбора себе. Только японцы пока не подводят. Будет смешно, если с каким-нибудь японцем его по итогу и возьмут. Канистра с бензином глухо подпрыгивает на кочке, и Гэри выезжает на трассу в сторону Бикерстафа. Он обещал, и последнее, что ему хочется, предать доверие Джима. Он ведь мог и пристрелить тогда, по сути. Кто они друг другу? А он поверил. Спать хочется так, что глаза слепаются. Ехать всего ничего минут сорок, но Гэри старается не торопиться и чуть притормаживает. Уснёт ещё, вылетит навстречку, и будет его ждать не срок, а смерть. Хотя сейчас пойди пойми, что хуже. После этой сраной ночи с этой сраной Альфа-Ромео. Малой кровью никто из них не отделается. Леон запретил читать сводки и проверять, нашли ли. Нет, нельзя об этом думать. Будут новости, им скажут. Вот тогда и стоит переживать. А сейчас только лишний раз на дороге нервничать. У Гэри и так рожа бандитская. А если будет ёрзать, вообще на карандаш возьмут. И вообще, все их проблемы от нервов. Когда видится поворот на Бикерстав, Гэри почти выдыхает. Доехал, значит. Его рубит до невозможности. И в голову закрадывается жуткая мысль припарковаться в орешнике и поспать прямо в машине. Час, не больше просто потому что держать глаза открытыми уже невыносимо. Так, наверное, и стоит поступить. Главное — отнести сейчас канистру Джиму, и уж тогда можно будет выдохнуть. Из последних сил Гэри поднимается на холм и стучится в знакомую дверь. При свете дня особенно хорошо видно, как обветшал дом Джима. Старик сдаёт, даже двор зарос травой. Помочь ему, что ли? Приехать нормально в выходной, хоть газон в порядок привести. Может, ему ещё что-нибудь по мелочи понадобится. «Кого там принесло?» Слышится скрипучий голос из-за двери. «Это я, сэр, Гэри Барнс», отвечает он, перехватив канистру. «Должок возвращаю». «Малыш?» — Джим распахивает дверь и удивленно замирает. «Чего ты надумал? Обещал же? Ну, давай!» Тот странно улыбается и машет в сторону сарая. «Оставь где брал, да заходи в дом. Чаю попьем». Гэри исполняет его приказ, но задерживаться не хочет. Внутрь и правда идет, но не за чаем. «Меня сильно выручила, сэр. Спасибо, но ехать пора». «Хреново выглядишь, малыш». Джим подслеповато щурится, оглядывает его. «Случилось чего?» «Нет, просто я не спал еще». «Ну, дурень», — удивляется тот. «Чего тогда ехал? Ты сейчас где? Э, в Манчестере?» «Бабушка тебя вроде туда забирала». «Там же, с ней!» — кивает Гэри. «А как не поеду? Обещал?» «Ну и обратно тебе сейчас не нужно. Тут ехать целый час. Вон, ложись на диван, спи спокойно». «Сэр, да я...» «Укладывайся давай!» Улыбается Джим и подходит к двери. «Вымахал, что твой лось, а мне переживать за него, как будто ему семь». Не в силах больше держаться на ногах, Гэри сдается. Он обещает себе, что через час поднимется и ложится на предложенный диван в гостиной, прямо перед телевизором. Хорошо, когда в жизни встречаются такие люди, как Джим, на кого можно опереться, и не важно, Семь тебе или двадцать три. Всё ведь получилось. Тачка в Абердине, новый владелец в восторге. Они все вернулись домой, целыми и даже непойманными. Может, даже в дверь не постучат и не придется изворачиваться в полицейском участке. И их алиби, хорошее, добротное, не потребуется. Но стоит закрыть глаза как все то, о чем он запрещал себе думать, всплывает в голове одной короткой, но страшной до трясущихся коленей мыслью. «Мы не просто угнали машину. Мы убили человека». Нью-Йорк, 2018. Гэри чувствует странное удовлетворение, когда они с Пайпер впервые заезжают на парковку вместе. Давно стоило перестать скрываться, но это же идти навстречу к Джанин. Диктатор в юбке установил в плане отношений с сотрудниками кучу правил. И теперь они должны ходить по коридорам здороваться, сжать руки и мужчинам, и женщинам, разговаривать вежливо. Особенно жестко она высказывается по поводу отношений на работе. «Все, — говорит, — должны быть у нее под контролем». Здорово, конечно, что она угомонила Джека, и тот перестал трахать все, что появляется рядом с его кабинетом. Но Гэри-то тут при чем? Один раз завел себе девушку на работе, и то получилось серьезно. И что теперь? Ходить к Джанин отсчитываться? Хотя теперь можно исходить отсчитаться. Тем более Гэри еще в Манчестере понял, что ни к чему держать Пайпер рядом с собой на работе. Она вроде не собирается от него убегать. Они, конечно, еще ничего серьезного не обсуждали, но ей же автомобили не слишком интересны. Так что продвинуть по карьерной лестнице можно. Такую, кто угодно возьмет, хоть даже тыковка. Но нужно ли ей это? Когда Пайпер играет, у нее меняется лицо. Она как будто собирает все свои способности и обрушивает их на противника. Гэри никогда не смог бы так быстро барабанить по клавиатуре. Он двумя пальцами текст набирает, и то радуется, что не одним. А Пайпер ведет себя скорее как тыковка. Она помнит все, каждую комбинацию, каждую тактику, не забывает напоминать остальным, если они отклоняются от плана. А в последнее время еще и от самого Гэри крепких выражений нахваталось. Некоторые он не помнит, чтобы при ней говорил. Значит, не только от него. Когда Пайпер рассказывает об играх, у нее так горят глаза что ему самому попробовать хочется. Гэри пытался, у него не получилось. Не его это, просто не его. Но она-то совсем другое дело. Стоит им подняться в офис и дойти до кабинета, мобильник звенит раздражающей трелью. Ладно, хорошо хоть Леон дотерпел до вменяемого времени. Даже странно, что в шесть утра не позвонил. Или когда он там на работу приезжает? Зайти. Гэри бросает короткий взгляд на Пайпер. Та только рукой машет, забирает у него сумку и идет к своей стойке. Да, отвечает Леон. Пайпер молча несет его сумку в кабинет, давая возможность уйти без лишних объяснений. Манчестер что-то сделал между ними. Теперь нужно все меньше слов чтобы понимать друг друга. Иногда достаточно взгляда, иногда просто прикосновения. Хотя Гэри, наоборот, хочется говорить с ней больше. До кабинета Леона нужно пересечь весь этаж. Забрался тот, конечно, в самый дальний угол. Еще и соседние кабинеты пустыми оставил. Параноик хренов. В приемной у него сидит бессмертная Шерил, которая сейчас только здоровается и кивает. Забавно, как ассистенты подбираются под своих начальников. И зачем было столько Марту держать? «Привет», — бросает Гэри, открывает дверь и заходя внутрь. Из-под очков Леона хрен поймешь, что там за взгляд, а лицо вообще редко меняет выражение. «У тебя много вопросов?» «Да». Гэри усаживается на стул напротив и пытается понять, что за разговор их ждет. В последнее время Леон выкидывает разное и сходу не определить, что на этот раз. «Всего пара. Про твоего отца так и не поговорили. Проверил по своим каналам, но там тихо». «Никакого Дэна Барнса ни в Аргентине, ни в полицейских сводках, ни где-либо еще». Ладно, голос у него хотя бы спокойный. Гэри чуть расслабляется. «Не того ищешь. Он свалил под именем Гэри Джеймса. Под ним и сдох. Твое имя взял?» «Прикинь, я даже не подумал бы, что он так может». «Расскажешь, что у вас произошло?» «У твоей...» Леон задерживает взгляд на лице Гэри. «У твоей, Пайпер, был испуганный голос». «Так, ну тогда сначала. Сейчас сложно даже понять, откуда начать. С поисков, как именно он сбежал? Со списка пассажиров? С Марокко?» Пройденный путь кажется огромным, а раньше Гэри не думал ни о чем таком, шел себе и шел. Медленно, иногда мучительно медленно, но в итоге пять лет все равно укладываются в полчаса. Леон слушает молча, он умеет. Гэри спокоен, вряд ли его сейчас будут отчитывать или говорить о том, что нужно было сделать. Все, что могло произойти, уже произошло. Даже последствий ждать странно. Отец все-таки сам себя убил. Его никто не уговаривал, ствол к виску не приставлял. Больше того, он за ним сам бросился. Понял. Медленно кивает Леон, видимо, погруженный в свои мысли. «Пробью Гэри Джеймса». Если самоубийство, то, скорее всего, так и оставят. Ствол такой, что если на кого и выйдут, то на перуанцев. Так что, надеюсь, последствий не будет. Спасибо за оружие еще раз, кивает Гэри. И вообще за помощь. Отпуск, правда, пришелся кстати. Как ба". Бодро, садовничает. Стоит ли спросить его про Чарли? В конце концов, это Леон его подрядил решать вопрос со стволом. Но все равно кое-что не сходится. Слушай, а что это был за Чарли? Он про меня знал. Ну, ты знаменитость. Поджимает губы Леон. Меньше бы дрался в барах, Он бы про тебя не знал. Хочешь сказать, прошло сто лет, а кто-то до сих пор помнит, как я развлекался по молодости? Гэри, как ты развлекался, северо-запад еще лет сто не забудет. От Чешера до Карлайла каждая собака знает, что факбой Элдвардс портит девок, а зверюга Барнс... Чистит рожи их рогатым парням. Звучит как из прошлой жизни. Стажеру из продукта это расскажи. Ладно тебе, усмехается Гэри. Он же не жаловался, и ты не жаловался, когда мы еще дома были. Согласен, для дела это было хорошо. Кстати, о девках и стажерах. «Мне нравится твоя Пайпер, правда. Здорово, что с тобой была именно она. Но не пора ли вам зайти к Джанин?» Гэри тяжело вздыхает. От одной мысли зубы сводит. «Знаю я!» Он хрустит шеей. «Сегодня пойду, сдамся». «Ты знаешь процедуру». Она мне все равно не нравится. Джанин или Пайпер? Процедура. Гэри поднимается со стула. Ну, пойду, послушаю лекцию. Что делать, когда у кого-то что-то выросло? Брат. Тихо окликает его Леон. Рад, что у тебя получилось. Я тоже. Кивает он. Тоже рад. Джанин в ее кабинете не оказывается, но долго искать дьявола не приходится. Она стоит у стойки рядом с Пайпер, ядовито улыбаясь типичной корпоративной улыбкой. «Привет!» – бросает Гэри. «Я к тебе шел, а ты сама появилась. Хочу с вами двоими поболтать», – щебечет та в ответ. «Давай сначала со мной», – кивает он на кабинет. «Пайпер, меня нет на полчаса». «Приняла». Лучезарно улыбается она и хватается за телефон. «Макрори, двигаю?» «Сходи пока к нему сама». Дважды Пайпер намекать не приходится. Через пару секунд она уже скрывается за углом. Знает, что тут за беседа предстоит. «Гэри, мальчик мой». Джанин подхватывает его под локоть. Ты ничего не забыл? Судя по всему, тебя спросить. Обожаю твою прямолинейность. Она заводит Гэри в его же собственный кабинет и прикрывает дверь. Я всегда ценила ее очень высоко. Однако на прошлой неделе я получила очень тревожное сообщение. Садись. Он высвобождает руку и опускается в свое кресло. Готов тебя слушать. «Помнишь, когда я пришла, у нас был разговор? И я вроде как очень четко и понятно попросила тебя». Улыбка сползает с лица Джанин, обнажая ее истинное лицо. Яростное, бешеное. «Не ебать персонал!» «Ошибаешься», — спокойно отвечает Гэри. «Это ты Джека просила. Меня ты просила их не бить». И если что, Пайпер я не бил. Отношения на работе мы должны обсуждать с тобой. Я здесь, ты здесь. Обсуждаем. Как вы меня заебали. На лице у Джанин проступает усталость. Мы можем хоть месяц-другой прожить без инцидентов. Нет? Гэри пытается сдержать улыбку. «Ты что сказала, когда пришла? Что мы — куча манчестерского быдла? Чего ты от нас ждала? Духовного роста!» «Зря!» Она бросает на него яростный взгляд, но затыкается. «Давай к делу!» — предлагает Гэри. «Пайпер и я!» У нас серьезно. Мы живем вместе. Насколько я помню правила. У вас правда серьезно? Перебивает Джанин. Правда. Тогда стоит перевести ее в другой отдел. Тоже об этом думал. Ей нужен рост. Дело не во мне. Спроси кого угодно, хоть Макрори, у нее хороший потенциал. Но беда в том, что ее нужно не переводить. А что тогда? Увольнять. Гэри впервые произносит это вслух. Даже звучит как-то неуютно. Объяснишь? Ей в нашей индустрии не интересно. В операционке, да, но не в индустрии. Заскучает у нас, сдуется. Как директор я бы ее цепью к стулу привязал, но как ее парень, не смогу. А от чего ты для нее хочешь? Она бредит компьютерными играми, мечтает там поработать. Пусть поработает. Джанин задумчиво трет подбородок, молчит. Гэри ждет ее решения, но свое он уже принял. Осталось теперь сообщить, Пайпер потому что сама она не осмелится уходить. От того, что они живут вместе, она не расслабилась. Даже наоборот, словно почувствовала дополнительную ответственность. И это здорово. Но теперь она точно не захочет бросать любимую операционку. «Когда открываем вакансию?» Наконец спрашивает Джанин. «Давай я с ней вечером поговорю и завтра тебе сообщу». «Хорошо. Я ей помогу. У меня есть там кое-кто. Тем более, я так понимаю, рекомендации от тебя. И не только от меня». «Что ты за человек?» Джанин неожиданно улыбается. «Я тут ругаться с тобой пришла, а ты со своими решениями. Вся ругань теперь теряет смысл. И на ком мне оторваться? Надо было давно зайти, да? Когда вы только начали. Не парься, это мой последний раз. Она смеется и качает головой, смотрит на него внимательно, каким-то другим взглядом. Помнишь, я говорила, что жду от тебя духовного роста? И... Вот это сейчас был он. Джанин поднимается с кресла и, не сказав больше ни слова, выходит. Гэри остается один на один со странной смесью тревоги и облегчения. Здорово, конечно, что она поможет, но как Пайпер обо всем этом сообщить? Пайпер еще в машине замечает, что что-то не так. Она затихает и только поглядывает на него, видимо, пытаясь понять, что именно. Гэри устал до тошноты. В первый же день после незапланированного отпуска его завалили задачами и вопросами. Разгребались вместе. Закончили поздно. Сейчас десять, а они только-только заезжают в гараж. Голодный? Пайпер легко касается его руки. «В холодильнике оставалось что-то со вчера?» «Ага, помню». Он паркуется и задумчиво смотрит на пустующее место рядом с Фордом. «Нужно будет купить ей машину». «Каков шанс, что Джанин найдет для Пайпер что-нибудь на Манхэттене? Еще и недалеко от него». А так будет сама ездить куда захочет, не в метро же ей спускаться. Гэри, у нас все в порядке. Он поворачивается и отстегивает ей ремень, тянется за поцелуем. Пайпер отвечает нежно, но осторожно. Когда ее пальцы мягко касаются его подбородка, Гэри жмурится. Почему-то от этого только больнее. «Нужно поговорить. Это серьезно, и мне сложно начать», — признается он, совсем немного оторвавшись от ее губ. «Ты пугаешь меня?» «Знаю, маленькая. Пойдем внутрь?» Гэри благодарно улыбается и кивает. Как только заходят домой, Пайпер сразу идет на кухню ставить чайник. Хочется, чтобы она поскорее поняла, что он хочет для нее только хорошего, что это не ее вина, наоборот, это заслуга. Но как объяснить, что за заслугу тоже увольняют? «Это из-за разговора с Джанин?» Пайпер наливает молоко в кружку. «Да». Гэри нехотя садится напротив нее. «Мы с ней обсудили наши с тобой отношения и твое будущее в компании». «Меня уволят?» Ее голос звучит удивительно спокойно, хотя она все-таки отворачивается к стене. «Можно и так сказать», — признается он, «но не из-за отношений со мной». «Я что-то сделала не так». «Подожди, я заявилась к Леону! Точно! Вот, что я сделала не так!» «Нет, Гэри становится больно. Посмотри на меня!» «Не могу», — отвечает она. «Я не готова сейчас!» «Посмотри на меня, маленькая!» Пайпер поворачивается и подтверждает его самые страшные опасения. По ее лицу катятся слезы. Гэри поднимается и подходит ближе. Он не выдерживает, обнимает ладонями ее лицо и сцеловывает каждую слезинку. Я этого и боялся, понимаешь? Пайпер, все не совсем так. Мы в операционке не хотим тебя отпускать. Ты прекрасно работаешь. А что? «Что тогда?» — спрашивает она с обидой. «Что не так? Джанин не нравится? Леону? Кому я помешала?» «Тебе пора расти. Я думал перевести тебя к тыковке», — он сам предлагал. «Но я хочу, чтобы ты занялась тем, что по-настоящему любишь. Я люблю нашу операционку». И свои игры. Это нечестно. Упрямо спорит Пайпер. Я старалась изо всех сил, все это время. Я думала, ты знаешь. Знаю, маленькая. Гэри прижимает ее к себе, но чувствует, как растет напряжение между ними. И поверь, я ужасно не хочу тебя отпускать. Ты лучший мой ассистент. Никто никогда не заменит тебя полностью. И остальным, скорее всего, тоже. Тогда почему я не могу остаться? Почему? Мне не нужно никакого роста. Мне нравится так, как есть. Ты сама себя, слышишь? Конечно, тебе нужен этот рост. Ты ведь мечтала устроиться в игровую компанию? Пришла пора это сделать. Кто меня возьмет? Я поговорил с Джанин. У нее есть знакомые. Она устроит собеседование. А если нет, что я буду делать? Найдешь еще какую-нибудь игровую компанию. Пойдешь в стажеры. Начнешь свою настоящую карьеру. Ты же не фанат машин. Зачем тебе с нами торчать? В какие стажеры? Горько произносит Пайпер. У меня студенческий кредит. Это оставь мне, — улыбается Гэри. Вопросы по твоим доходам на время стажировки я закрою. И тем более кредит. Она умолкает и задирает голову, чтобы посмотреть на него. — Ты будешь оплачивать мои счета? Что тебя удивляет? — Да, буду. Я все равно не понимаю, почему. «Потому что ты исполнила мою мечту», — вздыхает он. «А я хочу помочь исполнить твою. Может, тогда ты перестанешь говорить, что она глупая?» Она недоверчиво смотрит на него, но Гэри не врет. И Пайпер это знает лучше многих. Он вообще ей не врет. Она, наконец, кивает и вытирает с лица слезы. Мне не нравится, что ты решаешь за меня мою судьбу. Я не решаю за тебя, свою мечту ты придумала сама. Пытается объяснить Гэри, но Пайпер только морщится. Если выбор стоит между тем, чтобы перевести тебя к тыковке, и тем, чтобы помочь тебе найти работу мечты, то тыковка перебьется. У меня может не получиться. Попробуешь снова. А если я пойму, что это точно не мое, попробуешь еще что-нибудь, Пайпер. Ты долго искала оправдания, пора искать возможности. У тебя огромный потенциал, это видим мы все. Но сейчас он не фэлоу хенд, и мы просто тормозим твой рост. Гэри усаживает ее на стул и сам заваривает чай. Пайпер задумчиво смотрит на столешницу, пальцем вырисовывая на ней неведомые узоры. «Все еще не понимаю, что происходит на самом деле», — произносит она. «То ли правда пытаешься насильно мне помочь, то ли просто хочешь от меня избавиться». «Следи за языком», — спокойно предупреждает Гэри. «Прости». Она резко поворачивается, Я просто расстроена. Понимаю, но это не повод. Вести себя как свинья, да? Пайпер неловко улыбается. Я правда не хочу уходить. Пусть это звучит по-детски. Знаю, маленькая. Гэри ставит перед ней кружку. Но иногда нам приходится. Я тоже не хотел уезжать из Манчестера. Она открывает было рот, но тут же захлопывает его. Смотреть на нее больно, но оба знают, что он прав. Эй!» Гэри обнимает ее сзади и прижимает к себе крепче. «У тебя остаюсь я. Я буду меньше тебя видеть. Обещаю не задерживаться сильно. Гэри убирает прядь любимых рыжих волос за ухо и опускается губами к шее. И никогда не просыпаться из тебя. «Я очень боюсь», — тихо говорит Пайпер. «Только-только привыкла». «Тебя ждет огромное, красивое будущее. И я очень хочу на него посмотреть».